Глава шестая. Во дворце тихо. Посторонние не встречаются, и это позволяет предположить, что нападение планировалось стремительным и незаметным, поэтому никого и не убивают. Мы все мы каждому твердили, что смерть вызовет мгновенный отклик защитных чар, а в операции участвовали только вампиры. Но осторожность следует соблюдать. Вампирские прихвостни могут затаиться среди обитателей дворца, и атаковать неожиданно. Мы с Лором действуем по прежней схеме, но в малом бальном зале вместо второго вампира из ловушки выскакивают три каменных голема. Человекоподобные, тёмные, они рвутся в разные стороны, пытаются точечными ударами продавить щит. Их каменные стопы царапают паркет. Приказываю пойманному бежать, и один из големов странно дёргается, налетает на преграду. Я внимательнее вглядываюсь в сражающиеся со щитом каменные фигуры. Илор, этот гад внутри. Указываю на того самого странного голема и сильнее надавливаю телекинезом. Обтянутый каменными пластинами, словно бронёй, вампир удерживается на ногах, как и две его марионетки. только паркет трескается от давления. Я срываюсь на рык и выдыхаю пламя, и Лор тоже ударяет огнём, сплетая вокруг мечущихся существ клетку из очередного своего голема. Мне хотя бы одного оставьте из уверы. Голос жаждущего перекрывает яростный стрекот пламени и треск камней. Так бездарно обжаривать врагов это надо уметь. Перехватить управление землёй у Илора вампир не может, но бьётся упорно. Проходят секунда за секундой, уже минута в яростном огне, а объединшиеся големы чётко бьют в одну точку, пытаясь пробиться. Вампир двигается быстро и почти свободно. Моновением руки Илор притягивает ещё землю, уплотняя каменную решётку вокруг щита. «Решили запечь? Ну-ну». Не унимается жаждущий. Вампир силен. Третья минута в драконьем огне. Там уже и воздуха остаться не должно, а он борется. Понимаю, что посылали вампиров против драконов правящего рода, поэтому следует ожидать чего-то такого сокрушительного, но все равно впечатляет. Четвертая минута. Паркет под вампиром сгорел до углей. Лаг в диаметре метра отогненной ловушке потрескался и дымится. На восьмой минуте големы вампира лопаются и осыпаются. Сам он падает в языки пламени, теряя свою каменную броню. Илор отводит пламя, перекачивает его в сдерживавший вампира купол щита. Я же не доверяю тваря, держу пламя на нём. Он ментально защищённый, кто знает, Какие еще сюрпризы готовят? Я отвожу землю. Предупреждает и лор, и тут же прокаленные кусочки земли с потрескиванием и пощелкиванием откатываются в сторону, собираются бесформенной кучей. Совсем рядом ощущаю вспышку тревоги. Это стражники заглянули в зал нас проверить. Вскрикивает вампир. Пламя, кажется, прорывает все его защиты, добирается до плоти. Вот теперь пахнет палёным мясом. Блающий вампир бросается на меня. Я ударом телекинеза впечатываю его в стену возле камина, от удара стена трескается, прорывая обои. Пламя на вампире чуть стихает. Это вмешивается Илор. Двери в зал распахиваются, пропуская поток воды. Это моё, рычит Илор и взмахивает рукой. Волна накрывает вампира окончательно гося пламя. Обгоревшая тварь извивается, из рта у него вырываются пузырьки воздуха. Вампир выглядит жутко. В проплешинах одежды видны ожоги и обуглевшаяся плоть. Он несколько раз дёргается и затихает в пузыре воды. Илор взмахом руки отпускает воду. Вместе с осхлынувшими потоками вампир падает на пол. «Волна обегает наши с Элором ноги, вампир судорожно вдыхает, хрипит, царапая горло. Но до чего, живучая тварь? Так бы и убила, не будь необходимости допросить!» «Ты держишь его?» Элор протягивает руку к бегущему к нему голему с наручниками. «Держу!» — отвечаю я, спеленовая хрипло дышащего вампира телекинезом. Элур стремительно защелкивает на обгоревших запястьях кандалы и за шкирку отправляет вампира обратно в ловушку. И снова идем по тихому, освещенному магическими сферами дворцу, прислушиваемся, смотрим по сторонам, ожидая удара. Опять встречаются усыпленные стражники, а на стене, в этот раз потрескавшаяся, лишняя дверь. Третий вампир — огневик. От его удара щит идёт мелкими трещинами, пропуская искры и языки пламени. Времени этой мощной твари давать нельзя. Я бью телекинезом, не позволяя вернуться в условно безопасное пространство ловушки. Илор призывает больше земли и накрывает вампира плотным куполом, сдавливает, наращивая массу дополнительными слоями, прибывающей через окно земли. А я сверху добавляю давление телекинеза. Блиник достаётся нам слегка поломанным, и его Илор запечатывает в кокон из земли, прежде чем отправиться дожидаться допроса. Четвёртый, тоже маг земли, пытается провернуть тактику второго, и в этот раз в узком коридоре действовать с нам с Лором сложнее, мало места для огня. Надо следить, чтобы пламя не разошлось до пожара. Есть вероятность, что вампиру отдастся выбить часть стены из контрзащиты и подчинить полученный пласт камня. Но этот вампир то ли послабее второго, то ли боится огня. Он, не дожидаясь пленения, пробивает свою голову шипом своего же собственного голема. Отозвав пламя, мы с Лором растерянно смотрим на труп. И вроде бы это логично. Лучше сразу сдохнуть, чем попасть ко мне в плен и сдавать информацию под пытками, но неожиданно. Неужели вампир настолько меня боится? Некоторые враги тоже лишали меня удовольствия личной встречи. Вздыхает жаждущий. Идём дальше. Я направляюсь в сторону ближайшей сработавшей ловушки. Обогнав меня, Илор шагает впереди. За мной столь же беззвучно передвигается голем с набором блокирующих магию кандалов. Только во дворце нарастает тревога. Хотя сейчас ночь, и мы вели себя по возможности тихо, чтобы не спугнуть возможных нападающих, суету заметили. Похоже, некоторых людей разбудили, и теперь их волнение искажает ментальное поле вокруг. Увы, это не повод для неосторожной спешки. Мы с Лором добираемся до пятой сработавшей ловушки. Она находится в музыкальной комнате. Всё здесь безмятежно: цветочки на обивке, блеск лакированных деталей и инструментов. Телекинезом я беззвучно сдвигаю в дальний угол клавишины и арфы. Уютные диваны. Мы с Лором опять накидываем щит на дверь ловушки, чтобы вампир не сбежал сразу. Створка открывается по приказу Элора, но ничего не происходит. Ни магических атак, ни големов, ни самого вампира. «Выходи!» — приказываю я с вампирскими нотами управления. Ничего. Все встревожение гудит в ментальное поле, все натянуте мои нервы, а запах раскаленного металла перебивает пропитавшую нас вонь паленой плоти. «Убегай!» Рещи весомее приказываю я, но и теперь вампир не появляется. Я загляну. Не слишком охотно, но непререкаемо сообщает и лор, и его голем разделяется на две неравные части. Больший голем крепче сжимает магические наручники и отходит к музыкальным инструментам. Меньшая половина направляется к открытой двери ловушки. бросачивается в маленькое отверстие в щите и подбегает к проёму. Проходит внутрь. Доже покончил с собой. Растерянно сообщает Илор и направляется в ловушку, жестом руки не позволяя мне приблизиться. Стой там, ты страхуешь. Выпустив щупальца телекинеза, наполнив пространство вокруг магией, я настороженно жду нападения. Один вампир решил убиться. Это ещё куда ни шло. Но два. Второй может притворяться, чтобы застать нас врасплох. Я почти уверена, что сейчас будет нападение. Я готова защитить Илора. Смотрю на его спину, на то, как он присаживается в комнате ловушки, рядом с лежащим ничком телом. Точно мёртв. Выдаёт Илор и их мурясь, выходят из ловушки. Странно смотрят на меня. Это не я, фыркну я, надоели его такие взгляды. Давай поторопимся. Думаю, что всё же ты. Немного рассеянно возражает Илор. Он побоялся, что ты заглянешь в его сознание. Нет, уверена. Так панически менталистов боишься только ты, хмыкну я. Но само странно от такого поведения вампиров. Одно дело сдохнуть, пытаясь прорваться Другое – убиться, поняв, что сбежать не удалось, но убиться до того, как к тебе заглянули, то есть без боя, очень странно. В конце концов, в вампиров превращаются ради долгой жизни, или нам так повезло поймать вампиров, которым долгая жизнь надоела? Ну, в принципе, логично наслать на вас суицидников. Поддерживает идею жаждущий. Нормальные бы к вам точно не потащились. В шестой ловушке, которая по времени должна быть уже взломана, тоже лежит дохлый вампир. И опять Элор на меня косится, хотя очевидно, что пленник сам пробил себе череп клинком. К седьмой ловушке я почти бегу, наплевав на наш протокол сверхосторожности. Пространство вокруг проверяю, внимательно, но спешу. И Элор спешит за мной. И по бокам, и впереди то и дело вспыхивает мерцанием поставленный им щит. Пару раз я перепрыгиваю через сопящих во сне стражников и выскакиваю в нужный коридор. Здесь тоже лежат стражники. Дверь в подпространство ловушки закрыта, хотя по времени её должны бы взломать. Пропустив мелкого голема, поднимаю вокруг неё щит. Илор взмахом руки открывает ловушку и запускает туда голема. И это тоже. Неожиданно громко звучит в тишине вердикт Илора. М-да, удручающая тенденция. Жаждущий тяжко вздыхает, чуть ворочаясь на моей талии. Илор опять странно на меня смотрит. Слушай, не выдерживаю я. Я не виновата, что у них такие слабые нервы.